Глава двадцать седьмая. Двадцать один год назад. Оливия Робинсон, нервная и немного растрепанная, зашла в квартиру брата. Она была ему благодарна за то, что он помог ей выучиться на юриста. Хотя по юности девушка совершила много ошибок. Вышла замуж за придурка и залетела от него по глупости. Сделать аборт она не хотела. Не позволяла Вера. Но, кажется, жизнь все-таки налаживается. Ее взяли помощником прокурора. Работа сложная. Голова ломится от количества информации. Недавно следователи собрали внушительные доказательства на одного крупного мафиози, что был у всех на слуху. Вор в законе, которому ничего не страшно. Говорят, он убил более дюжины человек. Поговаривают, что он грабил банки, торговал наркотиками, держал Калифорнию в своем железном кулаке. Только они его не знают. Он не такой. Рикардо Сильвестри хороший. Он не может быть таким, каким его рисует общественность и СМИ. Оливия была в растерянности. Она влюбилась. Она влюбилась. случайно познакомившись с ним в пиццерии, которой, оказывается, он владел. Она потеряла голубу и до сих пор не могла её найти, потому что на лицо явный конфликт интересов. Оливия работает на прокурора, который готовит обвинительное заключение в суд. Обвинительное заключение на Рикардо, её возлюбленного. Всего 3 дня осталось на то, чтобы либо рассказать прокурору о том, что у них есть отношения с Рикардо, либо, что, наверное, ещё хуже, доложить её любовнику, что его возьмут через 3 дня. Оливия и сама не понимала, как так получилось. Что всего за несколько недель она утонула в чувствах. Эмоции били через край. Заставляли радоваться, что она живет, что она счастлива. А молодой, невероятно красивый итальянец с жгучи черными волосами, карими глазами и с ног сшибательной харизмой завладел ее сердцем. Оливия была влюблена настолько, насколько это вообще возможно. Насколько молодая девушка может влюбиться в перспективного мужчину, которого будет воспринимать как будущего супруга. Она хотела выйти за него, мечтала об этом. После прошлых неудачных отношений молодая женщина уже и не надеялась, что сможет влюбиться. Рикардо смог изменить её мнение. Он чётко ухаживал, дарил нежность и внимание. Он был другим, не таким, как её бывший неудавшийся муж. Только один минус досадовал её: Рикардо был женат. Но ведь это не проблема. Алан был дома, Оливия побаивалась брата, но он значительно старше, мудрее и так помог ей в жизни. Да, он немного с приветом. У него нет подружки. Кажется, у него вообще нет тяги к женщинам. Но он приютил её вместе с сыном. Даниэль Диас, совместный сын Оливии и Дилана Диаса, молодого парня, у которого были проблемы с законом и нервами. Он часто кричал на Оливию, мог даже ударить, если ему казалось, что она ведёт себя неподобающе. Таким образом вправлял ей мозг, как он сам думал. Рикардо был совершенно другим. Нормальный, адекватный мужчина. Да, у него не очень хорошая репутация, но люди просто его не знают, наговаривают на него. Он вряд ли мог подмять под себя весь криминальный бизнес в Калифорнии. Аливия не верила в это. Может быть, ей застилали глаза розовые очки, которые она надела, влюбившись в него. Может быть, она была на самом деле права, и на Рикардо специально набрасывали всех собак, чтобы прикрыть рыбы покрупнее. Подойдя к брату, она не знала, как начать разговор, но разговор стоило начать. Только с его опытом, умом Можно найти выход из сложившейся ситуации. Аллан, мы можем поговорить? Что опять? Вновь недовольно посмотрел на младшую сестру. Мне нужен твой совет. Слушаю. Вскинул гордо бровью, бросив на нее уничижительный взгляд. Ты слышал о Рикардо Сильвестре? Тот мафиози? Да, именно он. Закивала Оливия, морщаясь от слова мафиози. Надеюсь, ты не связалась с ним? Потому что в этом случае я тебе никак не смогу помочь. Аллан, на него наговаривают, он не преступник. Но хуже всего другое. Прокурор готовит обвинительное заключение в суд. И по делам. Нечего было наркотой заниматься, воровать, убивать. Ты не понимаешь, на него наговаривают, прикрывают кого-то покрупнее. Как думаешь, что мне делать? Что делать? Сдавай его, если что-то знаешь. После беги, прячься, попроси, чтобы тебя добавили в программу по защите свидетелей. Да я ничего не знаю. В смысле, не знаю, что там за дела. Но я знаю, что он не причастен. Как думаешь? Не стоит ему сообщить, что через три дня к нему приедут взять его под арест. «Ты с ума сошла? Будешь помогать преступнику? Не вздумай!» «Понятно, он для тебя преступник. Ты веришь СМИ и тому, что болтают люди. А тебе тоже много чего болтают. Говорят, что ты провоцируешь студенток. Заставляешь их заниматься не пойми чем». Аллан посмотрел свирепо на сестру. «Кто что болтает?» Кажется, он и не думал, что информация может всплыть. «Нет, ходят слухи, что ты не соблазняешь студенток». а проводишь какие-то странные эксперименты. Говорят, ты социопат. «Оливия, я твой брат, и именно я должен тебе сказать, чтобы ты бросила своего мафиози». «Он не мафиози, я люблю его». Чувствуя, что ей придется бороться за свою любовь, Оливия решила рассказать Рикарду, что его ждет. «Я не собираюсь слушать этот бред. Заканчивай с ним отношения. Подумай о своем будущем, подумай о сыне. Думаешь, твой опарыш кому-то нужен, кроме тебя?» Если тебя загребут вместе с этим безбожником, я сдам его в приёмную семью. Не думай, что я буду им заниматься, пока ты решила вдруг повесить свою ответственность за распущенную молодость на старшего брата. Почему ты так жесток? Разве вера тебя этому научила? Ты должен быть терпимее. Но Алан уже не слышал сестру. Он был слишком напуган тем, что о его психологических экспериментах знает даже она, совсем не связанная с факультетом девушка. Он, разумеется, гордится своим трудом. Но прекрасно понимает, что общество не готово к его результатам. Так всегда бывает с гениями. Сначала их не понимают, потом высмеивают, стараются доказать их несостоятельность, а уж после принимают их труды. Как должное. Но время ещё не пришло. Ему нельзя обнародовать эти данные, которые он получил за время своих опытов. Алан Робинсон уже не молодой преподаватель, он довольно зрелый. Ему почти 40, и это больше всего его вгоняло в тоску. Все именитые мастера психологии, философии и других гуманитарных дисциплин достигли первых успехов на заре 30-летия. Аллан запаздывал. Фрейд, Ницше и его любимчики. С последним у него было очень много общего в отношении женского пола. Оба гендерные шовинисты. Каких еще поискать? Делай, что хочешь. Мне не до тебя. Поставив недопитый чай в раквину, пошел в свою комнату. Аллан не любил бардак, но он прекрасно знал, что сестра живо за ним все уберет. Вымыть посуду, вытереть со стола. Она всегда за него всё делала. Сказывалось религиозное воспитание, которое им дала их мать, а также безмерная благодарность сестры за то, что её приютил с последом брат. Зайдя в комнату, взял блокнот, в котором отражал суть текущего эксперимента. Он заключался в принятии или непринятии своего пола. Сделав несколько пометок, не замечая времени, Алан, спустя полчаса, всё же решил выйти и дать ещё один дельный совет сестре. Но Аливии не было. А что ещё хуже, его не вымытая чашка всё ещё стояла в раковине. Здравствуйте. Утром следующего дня Алон Робинсон позвонил прокурору. Мне нужно с вами поговорить относительно Оливии, Диас. начал он беседу. Весь вечер репетировал, что скажет тому, кто готовил документы для обвинения крупного мафиози в суд. Анализировал, что можно говорить, а где стоит промолчать, чтобы не слишком подставлять Оливию. Она, конечно, дура. Девушка с ограниченным IQ, но все же она его сестра, и предавать ее он не намеревался. И вот такая ситуация станет для нее уроком, раз никак не поймет, что думать нужно не перед ком, а мозгом. Первый раз ее ничему не научил, может, второй раз научит. «Слушаю вас», – настороженный голос прокурора заставил встрепенуться Алана. «Оливия сделала ошибку», – произнес и прикусил язык. «Говорить ее начальнику, что она влюбилась в преступника, наверное, не самое разумное». Только что делать? Всё же любовь это не корыстная причина. Хуже было бы, если бы совершить ошибку, оливью подвигли деньги. Тогда точно прямая дорога за решётку. А тут пожурят, проведут пару допросов и отпустят. Она ведь не преступница, она доверчивая жертва, которая влюбилась в негодяя. Что она сделала? Мистер Брюстепинг занервничал. Что могла сделать его ассистентка, которая постоянно готовила документы по его заданиям? У неё не было особых рычагов управления. но она имела доступ почти ко всем делам, которые он вел. Она их все читала и легко могла слить информацию тому, кому не следовало, по глупости ли или в целях заработка. В любом случае он не тот, кто прощает ошибки, даже если они несущественные. Он тот, кто жестоко за них наказывает.